Начало Забайкальского похода. 1. Тобольск много дальше от Москвы, чем Лопатищи и Юрьевец. Пока доносы на вакуума везли в Москву, пока там раздумывали над ответом, пока ответ пришел, минуло полтора года. Таков пример практики государственного управления России того времени. Огромные расстояния не позволяли оперативно реагировать на сигналы с мест. Это создавало своего рода бюрократическую инерцию. Если недовольный писал жалобу в Центр, он понимал, что результата надо ждать год, а за год любой конфликт может погаснуть, время все лечит. Так зачем вообще в таком случае писать жалобу? Но зато, когда государева воля стала известна в Тобольске, начальство не медлило ни одного лишнего часа. Указ насчет Авакума был получен 27 июня 1655 года и повелевал отправить Смутьяна еще дальше, на край земли, в Якутск. Спустя два дня, 29 июня, протопол был собран в путь и отбыл. Никаких дорог в Сибири тогда не существовало, все передвижения только по рекам. За чей счет везли его, кто платил жалование кормчим, проводникам, охране? Очевидно, казна. В Москве изгой, инакомыслящий, в кровь измордованный, по Сибири ехал за государев Кошт. Три месяца его везли по Иртышу, по Оби, по Кити до Енисейска. Там остановились зимовать. В Енисейском остроге, основанном на пять лет раньше Нью-Йорка, власть была сосредоточена в руках делового, исключительно жестокого и весьма амбициозного воеводы Афанасия Филипповича Пашкова, человека, полностью лишенного как страха, так и жалости. Здесь же в те годы обретался еще один крутой парень, казачий голова Петр Бикетов. В деле основания Сибири у них имели серьезные конкуренты, атаманы якутского воеводства, хабаров, паярков, бахтияров. Цели казачьих атаманов, землепроходцев были понятны. Во-первых, продвижение на восток и юго-восток, обустройство новых крепостей, разведка новых земель. За это в столице атаманам давали должности, деньги и награды. Во-вторых, обложение коренных народов налогом, ясаком, торговля с местными, отправка пушной рухляди опять же в столицу для пополнения казны. Пушнина на протяжении столетий была важнейшей частью русского экспорта, и даже при большевиках в первые годы советской власти доходы от продажи пушнины превышали доходы от продажи нефти. В-третьих, поиск месторождений металлов – свинца, меди, серебра и золота. В-четвертых, разведка плодородных земель, пригодных для ведения сельского хозяйства. В-пятых, поиск надежных и удобных путей в Китай и к Тихому океану. Путь в Китай и на океан лежал через Амур-реку. К ней и стремились казаки-первопроходцы. и Но путь на Амур, чьи воды текут не на север, к ледовитому океану, а на восток, к океану Тихому, лежал через горные хребты Великого Сибирского водораздела. Якутские воеводы опередили Енисейских. Первыми добрались до Амура, двигаясь по Лене и Алдану, затем по посуху волоком через становой хребет реки реке Зеи, из нее в Амур. Однако позже Енисейский голова бикетов разведал другую дорогу. Из Енисейска на восток по Ангаре до Байкала, затем через Байкал в реки Селингу и Хилок, по ним до озера Иргинь, затем по посуху волоком через Яблоновый хребет на реку Ингаду, из нее в Шилку и далее, наконец, в Амур. Бекетов первым прошел новым путем, возвел Остроги и составил карты. Пашков подхватил его идею, разработал план нового похода и написал в Москву, изложив свои соображения. Из Москвы пришел утвердительный ответ, да вдобавок пообещали дать денег и людей. Изначально речь шла о войске из трех тысяч стрельцов. Но очередная русско-польская война, начавшаяся в 1654 году, поломала планы Пашкова. Он не получил ни обещанных денег, ни войска. Лишь бумажку, даровавшую ему звание первого воеводы по всей амур -реке. Москва приказала организовывать поход своими силами. Таков еще один типичный пример тогдашнего государственного управления. «Идея твоя, воевода, очень хорошая. Экспедицию не только разрешаем, а даже приказываем ее учинить, но поддержки не дадим, у самих денег нет. Зато вот тебе мандат, царева грамотка, в случае успеха будешь начальником новых земель, а не выйдет, полагайся на себя и на Бога». Понятно состояние Пашкова. Не тут ли найдутся корни его запредельной жестокости? «Иди, воевода, как-нибудь своими силами присоединяй к державе новые земли, а мы тебя за это похвалим, если уцелеешь. Но делать нечего. Пашков вылез из кожи вон, чтобы сколотить отряд, набрал добровольцев, вытряс капиталы из всех енисейских купцов и в качестве крайней меры поднял в уверенном ему городе цены на водку. И вот в разгар этой нервной подготовки к большому походу Пашкову привезли сынного попа с семьей, выгнанного аж из Москвы, а затем из Тобольска. Пока Вакуум зимовал в Енисейске, поражая всех детальными рассказами о злочинстве нового патриарха, о фальшивой книжной справе и еретическом троеперстном знамении, в догон ему пришел указ, предписывающий отменить высылку опального священнослужителя в Якутск, а, наоборот, зачислить его в отряд Пашкова в качестве духовного пастыря, иными словами, полкового священника. И выдать Авакуму по этому случаю царское жалование мукой, крупой и солью. Одной только соли полагалось Авакуму получить 9 пудов, 144 килограмма. Пашков, надо полагать, был в бешенстве. Просил у Москвы деньги, людей, оружие, хлеб, а прислали папа с пятью детьми, да приказали кормить его до сыта. Авакум с обидой сообщает, что царское жалование воевода отобрал. Но скорее всего Авакум просто ничего не получил, ни крупы, ни соли. Воевода Пашков берег провиант для предстоящей экспедиции. Конечно, иметь в отряде известного столичного священника, и знакомого с царем, было неплохо. Это придавало экспедиции дополнительный политический вес, а воеводе — авторитет. Но кому нужен этот вес в промороженной тайге, когда каждый кусок хлеба, каждая пуля на счету? Когда авторитет насаждается каленым кулаком беспощадного командира? Бикетов и Хабаров, совершая свои походы, вполне обошлись без московских попов. Обошелся бы и Пашков. Воевода, впрочем, сделал Авакуму решительную ступку, разрешил взять с собой семью. Из всех участников похода только двое, сам Пашков и Авакум, взяли с собой жен и детей. 18 июля 1656 года отряд воеводы Пашкова выступил из Енисейска. 40 плоскодонных кораблей дощаников, 400 казаков, 70 гражданских, 100 пудов свинца, 400 ведер водки. Назад вернется едва один из десяти.